871 день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу, Башной силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Мистер Поппер созрел для похода в Эквилонию аккурат к утру. Но я разочаровал его, сообщив, что сдвиг времени между Тридесятым царством и Асгардом Составляет что-то около полусуток, и когда у нас тут утро, там уже все ложатся спать. В каком-нибудь срочном случае немедленную встречу устроить можно, но наше дело к ним не относится. Ни карать, ни спасать немедленно, пока никого не требуется. Потом я вызвал к себе Луизу и Дафну, двух подружек-подчиненных нашей главной финансистки Мэри Смитсон и представила им мистера Поппера, поручил своего гостя их заботам до вечера. Как-никак не чужие друг другу люди. Обе американки, надо сказать, трудами лили и Мизул выглядели как элитные девочки с обложки журнала. Где надо все мясистое, где надо мускулистое, где надо худощавое. Только Луиза, эта соломенная блондинка, выбравшая себе облик невинной школьницы, Адафна брюнетка в стиле вамп. Вот вам Джордж еще одно доказательство того, что я не пылаю ненавистью ко всей американской нации разом, сказал я. Вот эти две американских девушки мои можно сказать современницы в моей армии с самого начала, с тех времен, когда ее численность едва-едва превышала одну роту. Достались они мне по случаю в качестве нечаянного трофея, одной из первых моих десантных операций. Но я их не прогнал, не продал в рабство, как было принято в тех краях, и не определил вечно работать на кухне, а пристроил на неплохие должности по финансовой части. — Да, — подтвердил Луиза, — обожаемый командующий, можно сказать, снял нас всех троих прямо с жертвенного алтаря, А потом принял к нам в нашей судьбе самое горячее участие. Подобрал, обогрел, накормил, напоил и пристроил в соответствии с талантами и образованием. Про их? Переспросил мистер Поппер, — но их же две. Позвольте узнать, куда тогда делась третья ваша подруга. Наша подруга Мэри никуда не делась, усмехнулся Сдапно, вскинув голову просто стала слишком важной особой для того, чтобы назначать ее в гиды к залетному соотечественнику, даже к целому послу. Все же она тут начальник всей финансовой службы, а мы лишь ее помощницы, причем далеко не самые высокопоставленные. Так что чахнет она, небось, сейчас над штабелями слитков злата. «Не завидуйте, девушки», — сказал я. «Мэри Смитсон — высокоранговый маг богатства» а еще честный, ответственный и квалифицированный работник, находящийся на своем месте и на хорошем счету. Вы все знаете, сколько раз мы со свистом на одном колесе проходили крутые повороты, только благодаря ее умным и своевременным советам. — А мы не завидуем, мистер Серегин, потому что тоже неплохо устроены, — в стиле невинной школьницы взмахнула ресницами Луиза. Такого медицинского обеспечения, как у вас на службе, в американской армии нам точно было не видать. Да и все остальное тоже оказалось на высоте. Мы теперь красотки хоть куда, и не состаримся еще как минимум двести лет. — Мисс, служили в американской армии? — снова удивился мистер Коппер. — Да, служили, — повела плечами Дафна. — В наши времена так было принято, да и вообще чем мы хуже обладателей мужских половых органов? ничем сказал я только вот в первой линии все же лучше иметь бойцовых остроухих и средневековых с до пельсолднеров а у вас там в америке двадцать века по причине фатального снижения качества рекрутов гребли в армию всех желающих и в офицерский состав тоже мол после ковровых бомбежек и так сойдет такая армия рассчитана на что угодно но только не на противостояние равному или, тем более, превосходящему противнику. Впрочем, сейчас это не тема для разговора. В прошлый раз мистер Поппер повышал нас квалификацию Наскора галопом по Европам, и в основном в отношении того, кто такой Сергей из рода Сергиев, и что собой представляет основанное им воинское единство. Теперь от вас требуется, ничего не приукрашивая и не сгущая краски, просветить этого человека по поводу того, какой его любимая Америка станет в начале двадцать века. века, ли в ней ничего не менять. — Задание понятно? — Так точно, сайер Гаркладафф, вытянувшись во фронт. — Задание понятно. Разрешите выполнять? — Да, — кивнул я. — Берите своего подопечного и идите. К вечеру он уже должен быть напитан информацией до самых ушей. Иначе ему будет не понять... Почему я поступил с третьим флотом так, а не иначе? — Сэр, — неожиданно тихо сказала Луиза, — лично я очень признательна вам за то, что вы не отправили пятьдесят тысяч американских парней прямо в ад, на что имели полное право. Ведь там находится и мой дедушка, честный человек и добрый христианин. — А ладно, идите уже, — махнул я рукой. — Каждый из тех парней — чей-то дедушка, отец, муж или сын но при этом следует помнить, что шли они не на в турпоездку и не на учение, и что жертв от их действий среди мирного чилийского населения, о прибытие этого третьего флота в окрестности Вальпраиса, было бы как минимум на порядок больше, чем пятьдесят тысяч. Выправив Дафну с Луизой повышать квалификацию мистеру Попперу, я сразу занялся следующим по очереди делом. Правитель Тевтонии в мире подвалов магистр де Мезьер, следуя нашим предварительным договоренностям, депортировал в Тридесятое царство трех человек — двух молодых женщин и одного мужчину, выпавших из верхних ярусов мироздания и обнаруженных в окрестностях мест силы амазонскими разъездами. Вроде бы почти обычное дело которым нет ничего неожиданного, только факты заключались в том, что все эти люди, захваченные амазонками как одна сплоченная группа, не были друг друга ни соотечественниками, ни даже современниками. Сопроводительные документы, составленных в темтонбургском гестапо, гласили, что никто из этих людей не владеет ни тефтонским языком, ни латынью, ни койна. Мужчина, предположительно русский, при захвате имел при себе пистолет-пулемет неизвестной модели без патронов и был облачен в форму отдаленно напоминающую амбунирование Люфтваффе. Одна из двух состоявших при нем женщин была южноевропейской внешности, другая азиатской. И вместо фотографий к сопроводилке прилагались неплохие карандашные рисунки сделанной опытной рукой тюремного моментального портретиста. То, что один из троих депортируемых оказался русским, заставляло тефтонбургских гестаповцев действовать быстро, не вникая в подробности буквально на «отвяжись», лишь бы только скорее избавиться от опасного человека. Тип он ваш, вы с ним разбираетесь, и бесплатное приложение к нему из двух баб забираете к себе тоже. Но это было далеко не все. В Тридесятом царстве, даже если не обращаться за помощью ведомства Бригиты Бергман, имеются все возможности разговорить незнакомца, особенно если он русский. Шутка. У нас первым делом эти трое оказались в госпитале. После предположительно двух недель пребывания в диких условиях, плену Амазонок и Тептонов, хорошие люди начинают свое пребывание в наших владениях. «Сосна в ванне с магической водой». Иначе невместно, особенно с учетом того, что катапультироваться с верхних ярусов мироздания в критической ситуации способны только потенциальные высокоранговые маги. Анастасия и Бригита Верман тому наглядные примеры. Так вот, при поступлении в госпиталь, как и положено, ко всякому приличному лечебном учреждении еще со времен Гиппократа, На всех троих завели медицинские карты, занеся туда, в числе прочего, персональные данные, полученные при личном опросе. Мужчина действительно оказался русским, и что самое шокирующее, прибывшим с более высокого уровня, чем мой 2016 год. Как следовало из его собственных слов, капитан Андрей Иванович Зотов... Пилот бомбардировщика Су-34 был сбит 22 марта 2022 года и не где-нибудь над просторами жаркой Сирии, а в окрестностях славного города Киева во время выполнения боевого задания в рамках объявленной ради защиты Республик Донбасса специальной военной операции. Между мирами переместился еще в воздухе, раскачиваясь под куполом парашюта. Что стало со он оставшимся на той стороне, не знает. От таких новостей на меня будто дунуло горячим ветром. И подумал, что, быть может, эта самая специальная военная операция может оказаться началом того вопроса, который мне предстоит порешать в родном мире, если я, конечно, на нее успею. В мире подвалов, сразу после перехода, еще до приземления, товарищ Зотов попал под проливной ливень, и тут же случилось еще две магические грозы, практически наложившись друг на друга. Южнокорейская старшеклассница Юн Нунг Йен, 17 лет от роду, выпала из своего мира 27 мая 1980 года во время людоедски жестокого подавления войсками диктатора Чон Духвана децентрализованного народного протеста в городе Кванджу. Подробности той истории в красках мне расписала уже энергооболочка. И после ее рассказа я решил, что южнокорейский режим, прямо выросший из японской оккупационной администрации и присмыкающихся перед ней местных деятелей, нуждается в тотальной зачистке не только в начале 50-х годов. Янки-гоу-хоум, если потребуется, я готов даже поднять слежки неумолимые, чтобы тот выпродел загостившихся на чужой земле приблуд, волшебным пинком под зад. Но только делать это следует по согласованию с советскими, китайскими и северокорейскими властями, с чувством, толком, расстановкой а, следовательно, без особой спешки. Второй особой, подброшенной под бок товарища Зотово, была Еления Кариси, 23-летняя дочь итальянской поп-пары 80-х годов, Альбана Кариси и Рамины Пауэр. Эта особа планировала стать писательницей и изучала литературу в Королевском колледже Лондона. Проучившись один год, Сия девица заболела идеей совершить одиночное путешествие, не имея ничего, кроме рюкзака и личного дневника. После этого она вернулась в Италию, продала все свои вещи, пароли в детстве мало, и отправилась в вояж, начав с и безобидного белья. Провыв там несколько месяцев, сумасбродная девица на автобусе перебралась в Новый Орианн где остановилась в отеле в одном номере с мужчиной на 20 лет старше себя, вроде бы уличным музыкантом. Крайней датой пребывания госпожи Кариси в родном мире было 6 января 1994 года. В тот день она, спасаясь от какой-то опасности, теперь сама не помнит от какой, ибо тогда презрядно накурила стравки, травки, бросилась с моста в реку Миссисипи. Я очутилась в небольшом степном озерке в мире подвалов, по соседству с холмом, где приземлился на парашюте капитан Зотов. Тоже мне, Афродита, выходящий из вот Корьянка, на мой мужской взгляд, выглядит гораздо интереснее этой слегка помятой разгульным образом жизни куклы Барби. Лично я в свои юношеские годы на такое неоднократное бывшее употребление разных обормотов, Не то чтобы не запал, несмотря ни на каких именитых родителей. Российский пилот оказался настоящим мужчиной. Почти неделю он опекал обоих девушек, отгоняя от них степное зверье и убивая добычу из стабельного кедра, пока однажды ночью их всех не скрутил амазонский патруль. А дальше все было как с бригиты Вергманом, и даже быстрее. Ибо из-за русского происхождения лидера тройки с ними обращались так же, как с горячей картошкой. Или с гранатой, у которой уже выйдет от этого чека. Если бич Божий узнает о задержке, то полетят в Тентонбурге клочки по закоулочкам. И Кивела тоже не будет против акции вразумления, а еще добавит от себя. И вот все трое попаданцев сидят передо мной. Накинув физиотерм истинным взглядом, я сразу же на корню забраковал итальянку. От пристрастия к травке и алкоголю Лилия, положим, ее вылечить сможет, а вот завышенным завышенным самомнением и прочими проявлениями синдрома звездного ребенка заниматься придется птицу. А я эту прямо таки героическую женщину грузить подобным сокровищем не хочу. Нет же никакой прямой необходимости. Пусть посидит в башне терпения до той поры, когда мы выйдем на первый из уровней, расположенный выше момент ее исчезновения. А там я торжественно вручу эту блудную попугайху безутешным родителям. Мол, держите крепче папа с мамой, а то снова улетит. Однако колдун непременно должен посмотреть на нее. А вдруг у нее такой высокий уровень таланта, что без инициации она бабахнет, как пятьсот тонн тротила. Были уже у нас похожие случаи с Коброй и Бригиттой Верман. Тогда придется отправлять эту особу на передержку в один из немагических миров, например, в Артанию или Аквилонию, или попросту поставить в Стасис в той же башне терпения, чтобы никому не мешало и не путалось под ногами. Кореянка, как ее там нунг Выглядит гораздо предпочтительнее итальянки. Она достаточно умна, скромна и терпеливо ждет решения своей судьбы, сложив руки на коленях. Тут не с завышенной, а с заниженной самооценкой придется бороться. Такая даже если дать ей волю не сядет на шею и не будет качать права. Окончательно ее судьба решится после визита к колдуну. Ибо такие, как она, карьеру у нас делают только в соответствии с направлением и силой своих дополнительных воспособностей. Но в общем и среднем я не вижу никаких особых препятствий для интеграции этой девушки в наше общество. Хорошим людям мы всегда рады, а национальности и прочие внешние особенности не имеют при этом никакого значения. После истинного взгляда на капитана Зотова у меня возникло впечатление, что я вижу свое отражение в зеркале, с поправкой на специализацию жизни на опыт. Примерно таким я был перед тем, как загремел в мир подвала. Поскольку даже без консультации колдуна я с вероятностью примерно 90%, могу утверждать, что это еще один воин-маг, мечущий во врагов молнии колесничий Господа, то, думаю, этому человеку необходим полный цикл обследования, включая встречи с отцом Александром, Лилией и даже птицей. Мы, воины, совершенно особенные люди, и нашу психику следует беречь, холить или леять. Тем более, же в самом ближайшем будущем этого человека должен одолеть призыв. Чувствуется в нем глубокая неудовлетворенность нашими российскими порядками. А если точнее то присутствующими в них пережитками эпохи 90-х годов. Но прежде всего я должен побеседовать с товарищем Зотовым Тет-А-Тет, -тет", как один российский офицер с другим российским офицером. Во-первых, чтобы убедиться, что его мир действительно принадлежит основному потоку. Во-вторых, если это так, то следует выяснить, как развивались события с 2016 по 2022 год. И как так получилось, что Российская Федерация при ее сверхосторожном, на начальнике, теперь воюет с Украиной? А то в родном шестнадцатом году мне казалось, что вся эта музыка с Минскими соглашениями и нормандскими форматами будет длиться вечно, по мере того, как Запад будет менять у Украины батарейки. Ну, значит, так, по-английски сказал я. Сеньорита Елене Кариси и госпожой Йен Нунк вопрос у меня в общих чертах решен. Синерита Кариси пройдет обследование, которое выявит уровень ее магического таланта, и если он не угрожает окружающим самопроизвольной разрядкой, то она в дальнейшем будет прервать тут у нас в качестве гости с открытым листом, ровно до тех пор, пока мы не получим возможность вернуть ее в семью. Если уровень таланта слишком велик, то синерита Карриси должна будет выехать в один из немагических миров или согласиться на заключение в Стасисе, опять же до того момента, пока мы не получим возможность вернуть ее домой. Иные формы взаимодействия с этой особой для нас исключены. С госпожой Юн Нун все значительно лучше. Она тоже пройдет обследование на силу и направление своего таланта. И после этого, в отличие от Синьи начнет подготовку к тому, чтобы пройти магическую инициацию и занять свое место в рядах людей, обладающих особыми талантами. «Я волшебница?» — удивилась Кореянка, на мгновение став похожей на анимешную героиню. «Будущая волшебница!» — поправил я ее. Талант, заложенный внутри тебя, еще требуется реализовать. Но я вижу, что у тебя все получится, потому что у тебя в достатке трудолюбие, терпение и, самое главное, ума. Более подробно на эту тему можно говорить только после всех полагающихся в таком случае обследований. — Спасибо за доверие, господин Серегин, — сказала Нунг Йен, пристав со стула и поклонившись. — Клянусь, что я вас не подведу. — А почему вы меня не хотите сделать волшебницей? — спросила Еленя Кариси, бросив ядовитый взгляд на свою соседку. — Чем я хуже этой азиатской фифы? — Все дело в том, — сказал я, стараясь не выходить из себя, — что техники безопасности прямо противоречат случаи, когда магом делают человека, который только себя считает пупом Вселенной а всех остальных — пылью под своими ногами. Все сказки о злых ведьмах и тиранах-людоедах — это отголоски тех случаев, когда вольно или невольно это правило нарушалось. Так что, синерита Карриси, вы явно не наш случай, и лучше вам постоять в сторонке. А если я исправлюсь? – вскинулась Дарьянка. Во имя всех святых, где вы, Мария, и самого Господа нашего, заклина, сеньор Сергей, дайте мне шанс! Ведь всю свою жизнь я мечтала о чем-то волшебном и невозможном, и вот теперь, когда это почти сбылось, вы гори... говорите мне нет. И тут где-то далеко послышалось едва слышное громовое ворчание. Небесный Отец замолвил за эту девицу свое слово, а значит, придется переигрывать первоначальный план. Исправление души — это тяжкий труд, назидательно произнес я, в котором в любой момент могут случиться откаты назад и рецидивы той болезни, от которой вы хотите избавиться. Но если вы исправитесь, то тогда действительно вас ждут воистину великие дела, тем более, что сам Господь, — высказался в вашу пользу. — Господь! Господь — удивилась девица, как-то растерянно зрясь. — Да, — подтвердил я, — когда он слышит то, что считает правильным, то сообщает об этом раскатом а тем более вы обратились к нему непосредственно. На этот раз звук был слабым, едва слышным, значит, это был совет, а не приказ. Но я все равно готов ему последовать, если у вас получится измениться в лучшую сторону. — Как это мило! Сам Господь замолвил за меня слово! — проследилась итальянка. — Я сейчас заплачу. Было видно, что с одной стороны она потрясена, а с другой по привычке самым беспардонным образом играет на публику. А это уже не совсем то, что хочется видеть в такие моменты. «Значит так, сеньорита Кариси сказал я, усилием мысли, вызвал в свой кабинет дежурно-остроухую. «Сейчас вас с госпожой Юнг-Нунген для начала проводят к нашему магу-исследователю. Не удивляйтесь, что это мальчик пятнадцати лет от роду. В нашей команде он по своей специальности работает за троих, поэтому считается почетным взрослым, за исключением тех моментов, когда ему следует ходить в школу и ложиться спать в соответствии с распорядком дня. На этом пока все. Надеюсь, что в дальнейшем буду слышать о вас только хорошее. Когда обе девицы вышли в сопровождение дежурной, напустившей на себя суровый вид, мы с капитаном Зотовым остались в кабинете вдвоем. — Ну что, Андрей Иванович, — сказал я, — давай поговорим по душам раз уж так вышло, что тебя занесло сюда к нам. Знаешь, я всегда рад видеть соотечественника и почти современника. Но ты первый, кто выпал с уровня выше моего собственного, потому что в нем, по нашим подсчетам, сейчас идет всего лишь конец декабря 2018 года. А ты прибыл к нам из марта 2022 года». «А что, товарищ Серегин, это имеет такое большое значение в смысле определения моей дальнейшей судьбы?» Хриплым голосом спросил мой собеседник. «И вообще, я все никак не могу понять, куда я попал. Степь, бабы эти дикие на конях, какие-то средневековые сэсовцы, а потом раскрывается дыра в пространстве и на тебе, город из восточной сказки. Господином и хозяином, в котором сидит, как ты сам выразился, Мой соотечественник и почти современник. Ты как, товарищ Серегин, великий князь Артанский? Домой собираешься или навсегда пригрелся тут на троне? Домой я собираюсь, и даже очень, — ответил я. Только не такое простое это дело. Упасть с высоты легко и просто, а вскарабкаться обратно через множество уровней, ой, как тяжело, для одиночки шансов вообще нет. Сожрут на первом же перекрестке. Начинал я в мире подвалов с восемью бойцами моей спецгруппы и священником-инквизитором. А сейчас, как сам видишь, у меня под рукой целая армия общей численностью в полмиллиона штыков. Позади миры, подвалов, Содома, который я отчасти превратил в Тридесятое царство, пятьсот шестьдесят второго, тысяча двести тридцать 1605, 1730, 1812, 1855, 1904 и 1914 годов. От мира к миру, собирая человека к человеку, по к полку, дивизию к дивизии я поднимался из темной глубины веков, чтобы на самом верху сразиться с самим мировым злом. Сейчас, сломав яростный натиск близ крика, моя армия ведет бои средней интенсивности в мире 41 -го года. А в мире 76 -го года совсем недавно низвергла диктатуру Пиночета, а затем сдула с поверхности планеты Третий Американский флот, чтобы дяденьки в Вашингтоне не сильно надували щеки. С нынешним боевым опытом мне это тоже по силам. Также в 1976 году я занимаюсь тем, что после смерти Мао милю между собой советских и китайских коммунистов, чтобы стояли друг другу спиной крепче, чем скала, а в 1918 году помогаю молодому товарищу Сталину окончательно овладеть ситуацией и навести в Советской России порядок. За два с половиной года пройдено примерно 99% пути до дома. Но есть у меня мнение, что оставшийся процент будет сто раз сложнее всего предыдущего. Уже достоверно известно, что прежде, чем я попаду домой в свой родной мир, мне предстоит пройти, то есть нормализовать миры 1953 года, миры 91, 94 и 98 годов, а дальше пока туман. Вряд ли с девяносто восьмого года я попаду сразу в свой родной мир. Были же и в нулевых, и в десятых годах, быть, может, не вполне очевидные переломные моменты, на которые у нашего тамошнего Владимира Владимировича банально не хватало тяму или здорового нахальства. А я такой. Поставлю на стол переговоров свой подкованный сапог красной кожи и глазом, не моргнув, продиктую условия соглашения. По мере того, как я говорил, над головой у меня постепенно разгорался нимб, а за спиной прирезались крылья. Вот именно, что постепенно, а не за считанные секунды до полного накала, как бывает тогда, когда я готов разметать кого-нибудь клочками по заковулочкам. В сочетании с заклинанием истинного света, которое у меня в кабинете включено круглосуточно, Эта демонстрация атрибутов младшего архангела произвела на капитана Зотова определенное впечатление. Откинувшись немного назад, он внимательно посмотрел на меня и сказал, «А ты, товарищ Серегин, на самом деле, что ли, божий посланец, как говорят твои люди, а с виду вроде совсем не похож, обыкновенный слишком, и только сейчас прорезалось что-то такое, определенно похожее». «Моя должность называется специальный исполнительный агент», — ответил я. «Божий посланец на грешной земле уже был и сказал все, что требовалось донести до метущегося человечества. Но некоторые истинные последователи переврали, а некоторые забыли, и теперь мне требуется вбивать огненные слова в тупые головы, где рукотеатию, а где и острием меча». Такое уж я заключил соглашение с Творцом Всего Сущего поднимаясь к себе наверх по мирам, исправлять самые очевидные исторические ошибки и уменьшать в мироздании меру неизбежного зла. Получив доступ в очередной мир, я должен сделать его чище и добрее, укрепить существующую там версию русского государства и отогнать от нее алчных волков гиена шакалов. Методы на мое собственное усмотрение, которое находится под контролем моей же совести. Всемогущий Боже, потому и выбрал меня для подобной работы, что эта субстанция у меня имеется в наличии в достаточном объеме. И как только я сделаю порученную работу, мне открывается доступ в следующий мир, где все начинается сначала. Я немного подумал и добавил. Кстати, Андрей Иванович, тот мир, в котором тебя занесло сразу после катапультирования, называется миром подвалов мироздания. Именно там находится истинный Олимп, и обитают античные боги вместе со своей изначальной паствой. Дикие бабы, как ты их назвал, это самые настоящие амазонки, дочери, внуки и правнучки богини белые которые ценят мужиков только в той степени, в какой они способны зачать в них хорошую дочь. Мои армии такие тоже есть, и в достаточном количестве, только они не дикие, а вполне цивилизованные, хотя личные устремления у них остались теми же. Больше всего амазонки ценят богоравных героев, тех самых, которые всегда погибают молодыми. У них там, в мире подвалов, Мужчины такого сорта, пожалуй, уже и не встречаются, так что кидаются они на них, как голодные на кусок хлеба. Если такая воинственная девица возьмет тебя за руку, отведет в темный угол и прижмет к теплой пыльной стенке, то это будет наивысшая оценка твоих мужских физических и моральных кондиций. И после этого между вами больше не будет ничего» потому что, по мнению амазонок, секс — это еще не повод для знакомства. Вот если вы прикроете друг другу в бою спину, вот тогда вы станете друзьями, а не сиюминутными партнерами по процессу размножения. Так уж воспитала их великая мать Кибела». «Ну и порядочки у вас тут», — хмыкнул капитан Зотов. «Изнасиловать, получается, голодные девки могут незнакомого человека». Чуть ли не на каждом шагу. Но почему же сразу изнасиловать, пожалуй, плечами? У нас тут все исключительно по доброму согласию. Причем в обоих направлениях. Если не хочешь, никто тебя не волит не будет. Только согласись, глупо будет выглядеть молодой, здоровый, неженатый мужчина, отчаянно отбивающийся от симпатичной девушки, увлекающий его под сень дерев. Да, глупо. — согласился мой собеседник. Никогда еще не был в подобной ситуации, и надеюсь, что не буду. Просто такие вот амазонки, хоть дикие и вонючие, хоть цивилизованные и чисто вымытые, совсем не в моем вкусе. Брыкаться в подобном случае не буду, чтобы не ронять своего мужского достоинства, но все равно постараюсь держаться от подобных особ подальше. Мне нравятся девушки спокойные, домашние чтобы были и обед на столе, и порядок в доме, и нежность с лаской, и возможность поговорить на разные умные темы. «У меня все так же», — сказал я, — «счастливо женат на Елизавете и Дмитриевне в девичестве самой настоящей княжней Волконской, происходящей из одного параллельного мира» где и в начале XXI века Российская империя не только живее всех живых, но и обладает стратегическим превосходством над всеми своими оппонентами вместе взятыми. Между прочим, управляемый термояд к началу XXI века – там уже давно обыденная реальность, как и антигравитационные приводы. Не было там ни первой, ни второй, ни третьей революции. Ульянов Ленин с определенного момента и до конца своих дней – Занимал должность министра труда и социального развития. А Иосиф Писрёныч Джугашвили поднялся до должности государственного канцлера империи, правой руки и личного друга императора Михаила II, вошедшего в историю и как Михаил Великий, и как Михаил Лютый. Это значит, что кому по вкусу. Первое для нормальных людей, а второе для всякой либеральной эмиграции, осевшей по разным Лондонам и Нью-Йоркам. — Хвастаешься? — спросил капитан Зотов. — Нет, — ответил я, — информирую. Жена моя, помимо всего прочего, твоя коллега, в звании штурм-капитана, первый пилот и командир ротного штурмоносца «Богатырь», способного доставить роту тяжело вооруженного десанта на межконтинентальное расстояние и поддержать его действия сокрушающим огнем бортового вооружения. Если бы не она со своим чудесным ударным аппаратом, то у меня вряд ли получилось бы что-то путное. В первых своих операциях в мире подвалов, тогда еще находясь в статусе вольного стрелка, я выезжал в основном на огневой мощи штурмоносца, а также на своем нахальстве и видении. Когда нас привезли в Тефтенбург. Усмехнулся мой собеседник. Я обратил внимание, что в самом центре города на холме имеются интересные руины, которые удивительно похожи на последствия удара по отдельно стоящему зданию, типа дворец, очень мощным и высокоточным боеприпасом. Совершенно не характерная картина для царящего в тех краях Средневековья. Твоих рук дело? Моих, ответил я. Точнее, Елизаветы и Дмитриевны. Ну, давай во всем по порядку. Обитатели Тевтонбурга, те самые, как ты выразился, средневековые эсэсовцы, это потомки беженцев из одного интересного мира. Там наши с тобой коллеги, попаданцы-пропаданцы, спецназовцы, летчики, танкисты, моряки и морские пехотинцы по воле творца всего сущего, решившего изменить историю, Конно, людно и оружно прибыли на Великую Отечественную войну в составе сводной корабельной группы, предназначенной для усиления нашей группировки в Сирии. Немедленные минуты они сразу же стали наваливать Адольфу невкусных пряников в таком количестве, что тот с перепугу взял и обратил свой Третий Рейх в сатанизм. Фюрер германской нации пообещал князю зла в обмен на помощь бросить на жертвенные алтари миллионы так называемых хунтерменшей в первую очередь женщин и детей, и всего за одно поколение обратить тот мир в филиал ада. Но ничего у него не вышло, потому что история уже свернула на другие рельсы и с каждым днем только набирала ход а пламя благородной ярости, которое наши братья по оружию помогли разжечь своим дедам, оказалось сильнее кровавой пелены инферно. В итоге в том мире, после ожесточенных сражений, Красная Армия заняла всю Европу, включая Британию, а не только Восточную часть. А последняя боеспособная группировка нацистов-сатанистов из Селесского Ура под руководством «Детеныша Сатаны» назвавшего себя Хером Тойфелем, сбежала от неминуемого возмездия прямо в мир подвалов. Ударным ядром германских переселенцев-конкистадоров из Третьего Рейха был танковый корпус СС генерала Фридриха фон Мелентина, который подкрепляли сто тысяч гражданских беженцев. Тут они сначала построили свою копию сатанинского Третьего Рейха, а потом, продолжая воевать со всеми окружающими народами, одичали до средневекового состояния. В таком виде я их и нашел, с тем самым хером Тойфелем во главе, вознаверившимся сожрать весь тот мир до последнего человека. Даже недавно рожденный детеныш сатаны — это значительно мощнее, чем все античные боги вместе взятые. Тем более, что эта семейка никогда не отличалась особенной сплоченностью, и каждый в ней тянул одеяло на себя. Собственно, контракт у меня был не с плаумными олимпийцами, а состоящий на особицу великой матерью Кибевой, прародительницей всего амазонского племени. Я уничтожаю Хера Тойфеля, она взамен учит нас, как ходить между мирами, и открывает путь в следующий мир, стоящий на одну ступеньку ближе к родному дому. Здание, в котором ты говорил, было главным храмом жестокого ублюдка, местом проведения кровавых мистерий и жертвоприношений. Но мы его не рушили, просто проделали в трехметровой стене армированных железобетона несанкционированный вход, чтобы десант мог ворваться внутрь и добраться до алтаря. Рухнула эта халабуда сама, когда нам удалось уничтожить филактерии, злобного башка, и тот оказался выброшен во тьму внешнюю. Мадам Кибела выполнила наш договор, ибо тоже желала как можно скорее избавиться от нашей компании, сплавив его куда подальше. Так мы оказались в этом самом мире, иначе называемом «проклятым миром Содома». Это именно сюда Господь на заре человеческой истории сплавил ссылку порочных до мозга костей обитателей двух всем известных ближневосточных городов. И как раз тут я нашел униженных и оскорбленных остроухих женщин, чье положение было даже хуже рабского. Вернул им человеческое достоинство и сказал, «Я — это вы, а вы — это я. Вместе мы сила, а по отдельности мы ничто. И я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу» после чего поставил их в строй. С этого и началось наше воинское единство. И уже потом на связь со мной вышел Творец Всего Сущего, предложив мне стать его специальным исполнительным агентом. Ибо гонять потерявших человеческий облик садомитов совсем не моя работа. Но вот, товарищ Зотов, в самых общих чертах начала моей истории, путешественника по мирам, и Божьего бича, который одним несет нежданное спасение, а другим неотвратимую гибель. Некоторое время мой собеседник сидел молча, как бы собираясь с мыслями, и потом произнес. «То, что ты тут сейчас сказал, звучит крайне невероятно и попросту невозможно. Но я тебе верю». «Наверное, потому что я сам в последние дни пережил столько всякого разного, невероятного и в то же время очевидного». «Подумать только, катапультировавшись из подбитого самолета, я приземлился с парашютом в другом мире, в степи, где бегают давно вымершие звери, встретил там товарищей, точнее подруг по несчастью, шел вместе с ними, куда глаза глядят». Расстрелял по пути все патроны и в итоге угодил в плен к диким бабам, которые перепродали нас на пограничной заставе людям, выглядевшим как помесь эсэсовцев и средневековых рыцарей. Уж двойные серебряные руны зиг на вороненных доспехах ни с чем не спутаешь. Тут у кого хочешь крыша съезжая, тихо зашуршит шифером. Но этого оказалось мало. Средневековые эсэсовцы перепродали всех троих нас еще раз, уже сюда. А тут все такое исконно-посконное, советское, под красными знаменами. И ведут нас после собеседования не в тюрьму, а в госпиталь. И милая женщина Галина Петровна, кто знает одного полкового ночмеда, тот видел их всех приказывает без разговоров раздеваться и на двенадцать часов ложиться в какую-то стабилизирующую ванну, причем таким безальпиционным тоном, что, наверное, подчинился бы испытательный манекен. После подобных приключений все что угодно может оказаться правдой. Так что до тех пор, пока не получу доказательства обратного, я буду верить твоим словам. Только вот есть у меня ощущение... Что рассказал ты мне не все и не до конца? Если рассказывать все, усмехнулся я, то не хватило бы и нескольких дней. Если интересно, зайди в библиотеку и спроси Ольги Васильевны мой принтованный и слегка литературно обработанный отчет начальству, что называется «Путем меча». — А у вас тут еще и библиотека есть? — удивился мой гость. — Откуда такая роскошь в подобных тьму тараканях? — У нас много чего есть, — ответил я, — в том числе и библиотека. Когда в 89 году Миша Меченый в ужасной спешке и хаосе выводил из Германии в чисто поле дислоцированную там группу советских войск, один из танковых полков, примашив на станцию погрузки, пропал вместе со всем своим хозяйством, очутившись там же, где и ты, то есть степи мира подвал. Я, уже находясь здесь, в мире Содома, узнал об этом совершенно случайно и тут же организовал операцию по сравнительно честному отжиму ценного актива и спасению изнемогающих от голода и морального разложения людей. Так у меня появились средства культурного досуга, библиотека, клуб и духовой оркестр, необходимый для организации ежевечерних танцулек. Сами танки, конечно, тоже не пропали даром, Но до уровней начала двадцатого века я в основном применял их для того, чтобы и пугать разную местную деревенщину, дабы не гнула зря пальцы и не лезли не в свои дела. «Хорошо», — кивнул капитан Зотов. «Пусть будет так, и недостающую информацию я подчеркну в библиотеке из твоих мемуаров. А теперь мне хотелось бы знать, почему ты напрасно тратишь столько времени чтобы убедить этого упрямца, вместо того, чтобы просто приказать поверить в это или это, раз уж ты такой могущественный маг, почти полубог. — Эпическая же сила, — вырвался я, — мы тут с тобой толкуем уже битый час, а ты все никак не можешь понять, что тут между своими не может быть никакого принуждения, ни магического, ни физического. Тут у меня одни добровольцы, самостоятельно сделавшие свой выбор в пользу страшной встречной клятвы и подчиняющиеся сознательной дисциплине, так что принуждать их не нужно, да и ни к чему. Принуждение у меня предназначено исключительно для разных внешних придурков: баянов, Батыев, Гитлеров и Обам, чтобы они наконец поверили, что все хорошее для них закончилось, и начались сплошные египетские казни. — Извини, командир, — смутился мой собеседник, — просто я неправильно тебя просчитал. Я думал, что ты маньяк, который, потеряв связь с вышестоящим командованием, дорвался до неограниченной власти и сейчас вербуешь себе соотечественников в подельники. — Да не нужны мне подельники, — вздохнул я. — А вот соратники совсем не помешают. Ведь я же вижу, что ты такой же, как и я, солдат своей страны, защитник земли русской которые драться даже на последнем рубеже хоть против Наполеона, хоть против Гитлера, хоть против Барака Обамы и Трампа. Нынешнего нашего американского сатану зовут Джо Байден, прозвище самоходный дед Джо Деменцио и робот на перфокартах. — назидательно произнес капитан Зотов. — Запомни эту фамилию. А то, как постречаетесь на узкой дорожке, так будешь знать, за что его бить. И тут же последовал мгновенный мысленный комментарий энерговолочки. «Джозеф Робинетт, он же Джо Байден-младший, в настоящий момент мира 1976 года, является сенатором от штата Делавер, самым молодым из всех, кто занимает эту должность, ведь мальчишки всего 34 года. Пошли по его душу кобру или мизул, и они все сделают в лучшем виде, принесут тебе его отрезанную голову в маленьком черном мешочке». «А чего ты раньше молчала?» — так же мысленно спросил я. — А ты и не спрашивал, — резонно ответила мое второе я. — А тут, раз пошел такой разговор, так и справку дать было обязательно. Если мы начнем без запроса вываливать на тебя всю имеющуюся у нас информацию по основному потоку, то ты утонешь в ней, как ежик в Марианской впадине. Усек? — Усек, — мысленно ответил я. И тут же вслух сказал... «Байнона я запомнил, и в мире 76-го года он у меня на свете не заживется. С лестницы там упадет». Энергоболочка тихонько хихикнула. «Или из окна небоскреба. Но дело, собственно, не в нем. Я так круто поворачиваю миры на новый курс, что ни один американский или какой-то еще политикан не сможет вернуть все обратно». Коммунизм, если очистить его от очевидных благоглупостей, это не такая плохая идеология, как может показаться на первый взгляд. Но сейчас меня интересует не это. Сначала мы с тобой должны установить, что до момента лета шестнадцатого года наши воспоминания о родных мирах совпадают. Что будет означать то, что они оба лежат на основной последовательности? И история в них развивается самотеком, без постороннего влияния извне. Если это действительно окажется так, то мы перейдем ко второй части программы. Ты расскажешь мне все, что запомнил из события с лета 2016 года до марта 2022. Лично для меня это очень важно, как в плане текущих операций, так и на далекую перспективу. — И что потом, товарищ Серегин, — спросил капитан Зотов, ты дашь мне винтовку, Мосин, и пошешь воевать в пехоту? — Сказать честно внутри себя я уже согласен, даже на это, хотя всего час назад подобное было для меня немыслимым. — Нет, — отрицательно покачал головой я, — я дам тебе каракурт с бортовым номером два. Это такой тактический бомбардировщик галактической цивилизации пятого уровня, в пределах планеты имеющий неограниченный радиус действия и огневую мощь, равную полкуры ракетоносцев, снаряженных ядерными гиперзвуковыми ракетами. Помимо всего прочего, ты должен оказаться достаточно высокоранговым воином-магом. Слабее, конечно, меня, но сильнее многих и многих. Кроме того, ты смог притянуть к себе траектории тех двух девиц, вывалившихся из своих реальностей независимо от тебя, а это, говорит, о наличии сильных лидерских качеств. — Я воин-маг, — удивился мой соседник да еще и сильный лидер, как ты говоришь. Даже вообразить такого никогда не мог. Всегда считал самым обыкновенным человеком и прежде ни разу не рвался командовать и руководить да это действительно так решительно ответил я тот кто в критической ситуации за счет внутренних ресурсов организма смог катапультироваться из своего мира в мир подвалов должен иметь немалый уровень магического таланта тут это можно сказать аксиома иначе еще не было и еще замечено что профессию в жизни человек с особенными талантами выбирает в соответствии с направлением своего магического потенциала Человек с талантами воина-мага никогда не пойдет учиться в медицинский институт, и наоборот. И еще. По большей части настоящий лидер не командует и не руководит, а увлекает за собой личным примером. Делай, как я. Рычаги от себя и вперед, газ до упора. Не спорь со мной, потому что я в этом вопросе специалист, а ты нет. Так что не репенься, будущий колесничий Господа» мечущие во врагов термоядерной молнии, и прими свою участь как данность. Кому много дано, с того и спрашиваться будет по высшей мерке. А сейчас скажи. Ты мне сейчас ничего не хочешь сказать?» «Я с самого начала хотел тебе что-то сказать, но по ходу разговора мое мнение на этот счет непрерывно менялось», — ответил капитан Зотов. «Сначала я хотел послать тебя к черту» и потребовать, чтобы меня оставили в покое, так как лишних начальников, взявшихся на мою голову неизвестно откуда, мне не надо. Потом я был согласен уже на все, только чтобы этот разговор закончился как можно скорее, так как устал я от него до последней крайности. Ну а сейчас я вдруг почувствовал, что впервые в жизни попал туда, куда надо» что тут меня примут как своего и не будут интриговать, засловить и бить в спину. И это последнее чувство такое сильное, что я прям не знаю, куда от него деваться». «Это призыв, Андрей», — сурово сказал я, «и очень хорошо, что ты его слышишь. А сейчас повторяй за мной. Я — это ты, а ты — это я. Вместе мы сила, а по отдельности мы ничто». И я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу. И едва мой собеседник договорил слова клятвы, за окнами со страшной силой шарахнул раскат грома. И снова, по мнению небесного отца, мы все сделали правильно. Я утер со лба непроизвольно выступивший пот и глянул на часы. Время идти обедать. Прочие разговоры на перспективу от нас не убегут. Надо брать моего нового верного и спускаться с ним в столовую. Место ему пока будет за моим командирским столом. А дальше поглядим.